Сейчас. Глава семнадцатая. Робби здесь уже четыре дня. Я все надеюсь, что однажды утром проснусь и не обнаружу его яхту, что он отправится дальше, куда бы его не понесло. Но нет, каждый день его суденушка со смешным названием «Последний танец Мэри Джейн» встречает меня на том же месте. Дни все идут, а Робби никуда не пропадает. На второй день, когда Джейк взял меня на охоту, Робби сидел на песке и несколько часов строгал корягу погнутым и тупым на вид перочиным ножом. После обеда он исчез в джунглях с потрёпанной чёрной сумкой, перекинутой через одно плечо. На третий день он объявил, что собирается на рыбалку и стоял на мелководье с леской, к которой был привязан кусочек венской колбаски. «Редурок!» — ворчит Джейк со своего места на пляже, И Нико поднимается, чтобы посмотреть, что делает Робби. «Приятель!» — кричит Джейк. «Не ешь ничего из того, что выловишь!» «А почему нет?» — интересуется Нико, и Джейк переводит на него взгляд. «Многие здешних рыб чертовски ядовитые. Если ты съешь хоть одну, то яд убьет тебя за пару часов». Он ослепительно улыбается. «Еще одна маленькая ловушка Мероэ». «Удивлён, что ты не знал». На лице Нико мелькает какая-то эмоция, но я не успеваю её разобрать. Но это неважно, потому что Робби ничего не поймал. На четвёртый день, когда мы все подплываем к берегу, пляж пуст. Я с облегчением выдыхаю, и мы разбиваем лагерь под нашим первым навесом. «Наверное, ты совсем не умеешь играть в карты» шутит Джейк, когда я устраиваюсь на одеяле. Сегодня на нём сине-белые полосатые плавки, приталенные и более короткие, чем шорты, которые обычно носит Нико, а волосы на ногах завиваются и золотятся на солнце. О чём ты? Я краснею. У тебя всё на лице написано. Я точно могу сказать, что ты очень рада, что наш новый друг всё ещё не появился. «Всё ещё?» — ключевое слово замечает Британи, ложась рядом со мной и поправляя солнцезащитные очки. «Держу пари, он не уплывет отсюда раньше нас». «Конечно. Мы же в первый вечер устроили для него целое пиршество. Чего ты ждала?» — подает голос Амма. Она сидит по другую сторону от Британи. Она достает книгу в мятой обложке, которую читал Джейк, когда мы только приплыли на остров. По силуэтам на тёмно-синей обложке я догадываюсь, что это шпионский триллер. «Мы для вас устроили пир», — пожимает плечами Элиза с лёгким раздражением в голосе. «Я не могу винить её. Амма всегда общалась с Элизой рисковато, какой бы вежливой та ни была». «Да, но очевидно, что мы не нахлебники», — парирует Амма. «Ой, как грубо», — мягко произносит Джейк, снова глядя на воду. Между нами повисает неловкое молчание, которое прерывает Элиза. «Лакс, дорогая, ты же поводишь супергероини и вернёшься на лазурное небо. Поскольку нашего нового приятеля сегодня нет, я бы открыла бутылку хорошего вина. Ты же знаешь, где оно лежит?» Я киваю, встаю и отряхиваю песок с ног. Их зодиак на берегу, и я без труда спускаю его обратно на воду, направляясь к яхте. Я приветственно машу Нику рукой. Как всегда, меня поражает чистота на борту лазурного неба, какая гладкая и опрятная палуба у этой яхты. Чем дольше мы здесь, тем более потрёпанной выглядит Сюзанна. Мы завалили ее палубу влажными полотенцами, обувью, запасными веревками. Я открываю дверь в главную каюту. И замираю. Робби стоит спиной ко мне. Татуировка в виде ящерицы на его плече искосо смотрит на меня. Он упер руки в бока и рассматривает что-то у раковины. Каюта пропиталась его запахом, потом, солью, влажной одеждой. «Ты что здесь делаешь?» — ахаю я. Он оборачивается, его лицо на долю секунды становится абсолютно непроницаемым, прежде чем на нем снова расплывается глупая улыбка. «Лакс!» — восклицает он. «Просто интересно, что к чему, знаешь ли. Любопытно посмотреть, как живут другие». Он проводит рукой по типовым шкафчикам над головой, насвистывая. «Я хочу сказать, что другие живут что надо». «Ты не должен быть здесь», — отвечаю я дрожащим голосом, ненавидя себя за тон учительницы, отчитывающей ученика за прогул. Робби не перестает улыбаться, но взгляд, кажется, становится жестче, когда он произносит «А ты разве должна? По-моему, это не твоя яхта». «Верно. Элиза послала меня взять кое-что». «Джейк и Элиза». Робби опирается бедром о кухонную столешницу. «Они твои хорошие друзья, да? Я бы сказал, закадычные». «Мне хочется сбежать. По телу стекает холодный пот». Но я остаюсь на месте, скрестив руки на груди и вздёрнув подбородок. Я просто говорю, что не стоит подниматься на чужую яхту без разрешения. Тебе кажется, что я что-то вынюхиваю? Что ж, здесь происходят вещи и похуже. Подумай хорошенько, малышка. Не называй меня так, — огрызаюсь я, злясь и паникуя одновременно. Если я закричу, то меня, наверное, услышат остальные. «Но как быстро они смогут добраться сюда?» «Я просто даю дружеский совет», — он пожимает плечами. «Эли ты, чёрт возьми, уже в курсе, откуда у таких людей деньги на такую яхту?» «Думаю, тебе стоит уйти», — твёрдо произношу я. Его улыбка становится жёстче, безжалостнее. «Остров мэроэ проклят! Ты ведь знаешь об этом?» «Ты твои друзья думаете, что просто хорошо проводите время, делаете фоточки для Инстаграм, но это явно неподходящее место». «Это ты хотел здесь остаться», — напоминаю я ему наши разговоры о его приятеле, который жил здесь бог знает сколько времени. «Потому что я понимаю, что это за место. А ты твои друзья, оно вас разорвёт на кусочки». Он с силой клацает зубами, пугая меня так, что я едва не спотыкаюсь о ступеньки позади себя. Это смешит его, он получает невероятное удовольствие, нагоняя на меня жуть. И это вынуждает меня обратить внимание на нож, лежащий на столе. Это нож для устриц, не так уж опасен, но я все равно хватаю его и подаюсь вперед, пока его кончик не оказывается рядом с глазом Робби». Смех застревает у него в горле. Он поднимает обе руки. «Ладно, ладно, малышка». «Я сказала, не называй меня так». Я подношу нож ближе, дыхание учащается. Мы в глуши. Здесь нет правил, нет полиции, которую можно вызвать. Никто не проверяет паспорта. Если бы я убила этого человека бросила его тело в океан, потопила его корабль. Кто бы об этом узнал? Осознание этого ошеломляет. Я провела месяцы на Мауи, мечтая о свободе открытого моря, но никогда по-настоящему не задумывалась о ее темной стороне. Здесь нет никаких рамок, а это значит, что ты можешь делать все, что угодно. Я могла бы сделать всё, что угодно. «Слушай, я не хотел тебя пугать», — едва слышно произносит Робби, отступая. Я вижу, как его тёмные глаза нервно бегают от меня к ножу. Он боится меня. Я опускаю нож и киваю. «Хорошо». Когда я отступаю на шаг, он качает головой. «Кто бы мог подумать, что ты на такое способна, девочка? Скажи, кого из этих ублюдков ты бы съела первым?» Он кивает в сторону пляжа, в сторону Джейка, Элизы, Нику, Аммы и Британи. «У меня внезапно скручивает живот. Мне хочется оказаться где угодно, только не здесь». «Да пошел ты!» — бросаю я, но слова звучат жалко, и он снова смеется. «Тут нечего стыдиться, малышка. Хочу сказать одно. Когда дело дойдёт до голодных игр на Мероя, я поставлю на тебя». С этими словами он протискивается мимо меня, направляется вверх по лестнице, и я слышу всплеск, когда он прыгает за борт. Меня всё ещё трясёт, и я едва не роняю бутылку вина, которую достаю из холодильника. Когда я, наконец, снова выхожу на палубу, то вижу, что Джейк и Элиза стоят на берегу и смотрят на яхту. Должно быть, они увидели Робби на палубе, и я поднимаю руку, давая им понять, что все в порядке, а потом сажусь обратно в лодку. Робби плещется в воде и смотрит на небо, а когда я проплываю мимо него, улыбается мне, как ни в чем не бывало. Я отвожу взгляд, концентрируясь на пляже. Джейк и Элиза и Нико ждут меня на мелководье. «Что этот придурок делал на нашей яхте?» — возмущается Джейк. Он сдвинул солнцезащитные очки на лоб. Его глаза такие же голубые, как небо над головой. Но в них плещется ярость. Я никогда раньше не видела его таким. Вынюхивал что-то. «Козёл!» — сквозь зубы цедит Джейк, смотрит на Элизу. И теперь, когда я на пляже, в безопасности, я вдруг вспоминаю слова Робби. «Откуда у таких людей деньги на такую яхту?» Это полная чушь. Мерзавец просто издевался надо мной. Джейк идёт обратно к нашему навесу. Секунду он осматривается, а затем выпрямляется и возвращается к нам. Солнечный свет отражается от металла. Пистолет. «Эй, приятель!» осторожно окликает Нико. Он все еще придерживает меня за локоть. «Не перебор?» «Я просто хочу поговорить с ним», отвечает Джейк, но его губы сжаты в тонкую жесткую линию. «Джейк, ради всего святого», вмешивается Элиза. Он пристально смотрит на нее. «Что? Ты хочешь, чтобы он продолжал вынюхивать Элиза? Хорошенько подумай, прежде чем отвечать». «Не хочу», — огрызается она в ответ. «Но я считаю, что здесь не место для того, чтобы доказывать, кто из вас круче. Мне неловко перед другими». Джейк усмехается. «Ужасно жаль, что я ставлю тебя в неловкое положение, дорогая. Как ты вообще меня терпишь?» «Вы можете просто заткнуться?» Врывается в беседу Амма. Ее руки сжаты в кулаки, а взгляд мечется между берегом и нами. «Он идет сюда». Робби уже на мелководье, вода стекает по его тощему телу, его шорты намокли и потемнели. Бриттани подходит ближе ко мне. «Он тебе что-нибудь сказал?» — спрашивает она. На яхте. Не знаю, почему я не рассказала ей или кому-либо из них о той чуши, что он наговорил. Может быть, я не хочу, чтобы и без того напряженная атмосфера стала еще более напряженной. Он не обидел меня, не оскорбил. Я держала ситуацию под контролем, и даже сейчас я помню, каково это — направлять на него нож, видеть в его глазах проблеск страха. Я не хочу делиться этим с ними. Ничего такого. Я отрицательно качаю головой. Робби встаёт перед нами, уперев руки в бока. На его лице играет мерзкая ухмылка. «У вас тут вечеринка без меня?» — хихикает он, и Джейк делает шаг вперёд. «Что ты делал на моей яхте?» — задаёт вопрос Джейк, но Роби не перестаёт улыбаться. Он только пожимает плечами. «Проверял, что к чему. Думал, здесь все гостеприимные. Мой дом — твой дом, понимаешь?» Он обводит нас рукой и указывает на навес. «Это не так» качает головой Джейк. И «Если я еще раз увижу тебя на своей яхте, что тогда? Будут разборки в стиле крокодила Данди?» Центральный персонаж серии комедийных приключенческих фильмов об австралийском охотнике Майкле Данди. Он делает несколько выпадов в сторону Джейка, ошеломив всех нас. Робби просто прикалывается. Но тут голос подаёт Нико. Он звучит низко и угрожающе. «Успокойся, приятель». Джейк, не моргнув и глазом, поднимает пистолет. Его дуло оказывается всего в нескольких сантиметрах от лба Робби. «Джейк!» — кричит Элиза, а Брита не хватает меня за руку, оттаскивая нас обеих подальше. Робби продолжает улыбаться, но взгляд у него становится суровым. «Полегче, чувак! Это тебе не повелитель, муха, а я, чёрт возьми, не Хрюша!» Аллегорический роман с элементами антиутопии английского писателя Уильяма Голдинга, опубликованный в 1954 году. Хрюша — один из центральных персонажей романа. «Тезла употребил нашим гостеприимством, приятель», — спокойно проговаривает Джейк. Рука его тверда, он не опускает пистолет. Неужели всего несколько дней назад я держала его в руках? Неужели я стреляла по пустым винным бутылкам и смеялась? Сейчас мне не до смеха. Амма побледнела, а Нико все еще держит одну руку вытянутой, будто собирается в любой момент вмешаться и остановить это. Но Робби и Джейк пристально смотрят друг на друга. Руки Робби вытянуты вдоль тела, он сжимает и разжимает пальцы. «Вот как!» — качает он головой, проводя рукой по коротко стриженным волосам. «Что ж, в таком случае, думаю, я поплыву дальше. Хорошая идея!» Джейк опускает пистолет, и, по-моему, мы все выдыхаем с облегчением. Робби поворачивается, чтобы уйти, и я уже представляю, как он гребет к своему судну, втаскивает гибкое тело на борт и уплывает, оставляя нас, будто бы ничего и не случилось. Но потом он снова поворачивается так быстро, что мы не успеваем среагировать, проносится мимо Джейка, оттолкнув его плечом достаточно сильно, чтобы тот отступил на пару шагов, и начинает ломиться сквозь джунгли. Раздается резкий треск, достаточно громкий и близкий, и я вскрикиваю, поднимая руки к ушам, но даже так слышу, как кричит Элиза. «Господи Иисусе, мать твою!» Джейк выстрелил в него, он выстрелил в Робби, он убил его, а мы все просто стояли и смотрели. Мой мозг гудит, но крика не было, и всё еще было слышно, как Робби продирается вперед, хотя звук становится всё тише. А потом всё стихает, и мы смотрим на то место, где исчез Робби, в джунгли, поглотившие его.